осторожно покидающий тротуар и по тротуару медленно брёл Леонтьев, читая на ходу газету, прошёл, свернул за угол, и почему-то при виде Леонтьева Антон Петрович осознал всю безнадёжность. Да, именно безнадёжность, другого слова нет, всю безнадёжность своего положения.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 Ону учили его и довольно, да, нужно решиться. Подозрительный взгляд в Зирошиной личности. Что сказать ей? Ну да, ясно. Я иду с вещами, они остались на вокзале. Так, с этой гостиницей он расчитался на век. Улица, слава богу, свободна. Леонтьев подождал и ушёл. Как мне пройти на ближайшую остановку трамвая?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 Метюшин ахнул, подбежал к нему, схватил за руку, наконец-то объявился. И шёпотом, лукаво подмигнув: "Ну и проукт". Антон Петрович сел, выпил водки. Метюшин и гнушки всё так же лукаво, но добродушно поглядывают на него. "Таня говорит, ты, вероятно, голоден. Я принесу тебе бутерброд". "Да, большой бутерброд с ветчиной".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 И как только закрылась дверь, Деймир руками схватил хлеб, засопел, сразу измазал пальцы и подбородок всали и стал жадно жевать.